С оборванными углами Письма, тесенки, обрывки. «Садись!» Сказала, наконец, продавщица И сама тяжело опустилась на топчан. А ридикюльчик свой положила за спину И так прижала его к стенке, Как будто Санька мог выдернуть его, Заглянуть внутрь поддержанной клеенки, Украсть тайну». Санька сел на скамейку. Продавщица все разглядывала его, и сам он смотрел. Твердое, чуть обрюшшее красивое лицо и мрачная сила была в глазах. «Господи!» — подумал Санька. «Да она же пьяна!» «Верно!» — сказала продавщица, будто читала его мысли. «Выпила. Надо было. Ты пьешь?» «Еще как!» — сказал Санька. «Привираешь!» — сказала продавщица. «Достань за занавеской! Спирт там, вода и прочее! Быстро!» Они выпили по стакану разведенного спирта. Санька начал хмелеть, но продавщица все оставалось такой же — красивой. Поддержанный временем монумент в цветастом халате. Меня Зина зовут, сказала она. За глаза Зинкой. Рыжий придет. Санька пожал плечами. Зачем? спросила Зина. Зачем вы молоденькие здесь? Люда это приехала, хорошая девочка. «Вы двое. Сюда убегают. Ваши годы зачем убегать?» «Мы не убежали», — сказал Санька. «Мы прибежали». Но цыганские продавщицы на глаза смотрели на Саньку с гипнотизирующей проницательной силой. Она покачала головой. «Деньги», — сказала она. Совесть потерять прибежали. Налей. Они выпили снова, и Зинка сказала. На моей работе, да с этими чукчами, я могу миллионером быть. Травяной, доверчивый народ. Но нет у меня ничего, кроме моей зарплаты. Она не договорила, а так еще плотнее прижала к стене Свою заветную обшарпанную сумочку с неизвестными в ней секретами. Вот за что меня уважают, хотя и зовут за спиной Зинкой. Санька чувствовал, что он шалеет от спирта и немигающего Зинкиного взгляда. Этот невероятный мухановский финт с фельдшерицей. «Зинка здесь почему?» Убежала отсюда, как я, А зловеще подняла палец. Помни, народу здесь мало, Разные есть, умные есть, Глупые, посрединки, Но сволочей нет, Сволочи здесь не жить, Ничего здесь не скроешь, Все на виду. Так и рыжему передай. Теперь уходи, москвич. Санька снова шел по торфяной безлюдной улице. Голова кружилась. Улица все так же была безлюдна. Белые кубики домов стояли по сторонам, и внимательные их окна смотрели на улицу и на Саньку.